Этот последний призыв, сочувственно принятый всеми оставшимися, в числе до полутораста человек, выдвинул вперёд молодую девушку, рыжую блондинку семитческого типа с растрепавшимися косами, которая сильно жестикулируя кричала с явным еврейским акцентом. Вперёд, за мною, и вела всю толпу по направлению к памятнику Кутузова. Когда же подоспели сюда несколько новых городовых с околоточным надзирателем, девица эта с яростью накинулась на последнего, вцепилась ему в лицо и начала бить по нему кулаками. Толпа не отстала от своей вожачки и снова принялась в крови сбивать ничтожную горсть полицейских. Женщины при этом отличались наибольшим остервенением в драке. и цинизмом своих площадных ругательств. Только тут случайная публика, смотревшая до этого на происшествие с пассивным недоумением, вступилась за полицейских чинов и начала помогать им и сама забирать дружиннов, которых отводила в местный полицейский участок. Тогда уже толпа бунтарей, недовольствуясь избиением городовых, вступила в драку и с публикой. и не только с помогавшей полицией, но и с посторонней. Избили у памятника какого-то случайно подвернувшегося старика, избили чьего-то кучера, переходившего через площадь. Избили чуть не до полусмерти одного из насильщиков, а одна кучка, десятков два человек, вдруг бросилась бить совершенно посторонних, безучастно стоявших зрителей. пытаясь проложить себе сквозь их живую стену дороги на угол Невского. Некоторые, совершенно ошалев от собственного азарства, выскакивали из толпы и просто зря накидывались кулаками на публику, по морде бить. Поэтому публика задерживала преимущественно дружиннов подобного сорта, тогда как более осторожные или трусливые из демонстрантов, а таковых И в этой оставшейся толпе было большинство, видя, что сочувствие общества и сила не на их стороне, спешили бросать на произвол судьбы своих зарвавшихся азартных сообщников и разбегались в разные стороны. Так что перед судом из трёхсотенный в начале толпы предстало всего лишь 20 обвиняемых. Юная Мегера кричавшая в расхлёстанном виде вперёд за мною, оказалась еврейкою Фейгой Шефтель, готовящейся на женские медицинские курсы. Эта благородная еврейская девица вместе с другими забранными девками на ходу царапалась ногтями, таскала за волосы и хлестала по щекам людей, ведших всю их компанию в участок. Впрочем, Приказчики с Милютина двора, вместе с ломовиками и извозчиками и носильщиками казанской артели, порядком такие и в свой черёд поучили демонстрантов и демонстранток, попавшихся к ним в руки. Арестованных приводили в участок большей частью посторонние лица из публики. Как на площади, так и на Малой конюшенной улице и в сенях самого участка Были найдены костяты, гирьки, ножи, и револьверы, брошенные арестованными. Один из последних уже в участке пытался было даже застрелить из револьвера полицейского сторожа, которому было приказано обыскать его. Демонстрация 6 декабря, изумившая решительно всех не только своей неожиданностью, но главным образом совершенной дисгармонией с господствовавшим тогда настроением русского общества замечательно тем, что это была демонстрация по преимуществу польско-еврейская. Обстоятельство мало обратившее на себя внимание в то время, но тем не менее весьма веское и характерное. Еврейская учащающаяся и протестующая молодёжь принимала в этом деле наиболее деятельное участие. В прежних политических процессах еврейские имена мелькали в одиночку, спорадически, а здесь они всплыли вдруг целой группой.